Голова 37. Заметив, что атмосфера в комнате стала немного напряженной, Юцо не улыбнулся. «Давайте забудем об этом, она ведь не специально. «Ты уверен?» Ленчава пристально посмотрел на парня и продолжил равнодушным тоном. «Если обычные люди встречают эволюционистов, то в большинстве случаев их будут угнетать. Мужчины столкнутся либо с обычным избиением, либо со смертью. Но девушек будет ждать намного более ужасная перспектива. В эту эпоху самыми страшными существами являются не монстры, а люди. Яцони шеломленно посмотрел на парня, и по его спине застроился холодный пот. Он понял, что если бы у мужчины в руках был нож, то тот мог бы мгновение ока убить его. Линчало перевел взгляд обратно на Ефен. «Я взял тебя с собой». Чтобы ты помогала, не мешала. Я могу помочь тебе один или два раза, но третьего раза не будет. Я просто позволю тебе столкнуться с опасностью, и может тогда ты поймешь суровую реальность этого мира». Ефен и Юцань ошеломленно посмотрели на него. «В бездне даже с учетом твоей нынешней силы эволюциониста, ты будешь не сильнее муравья». Линчао забросил левую ногу на правую и откинулся на спинку дивана. «Я планирую до входа в бездну поднять вашу силу и позволить вам пройти через еще одну эволюцию. Но если вы и дальше будете вести себя так беззаботно, то умрете. Я не хочу, чтобы мои усилия пропали даром». Юцаня постиг голову и прошептал. «Сравнение с муравьем действительно ранит нашу самооценку». Услышав слова парня, Линчао поднял голову и пристально посмотрел на него. «Ты слаб, и поэтому я бы посоветовал тебе пересмотреть твою так называемую самооценку. Для слабых людей самооценка такая же бесполезная штука, как и деньги прошлой эпохи. Ними даже задницу нормально не подтерешь». Услышав слова парня, Юцань даже выплюнул желе, которое только что положил в рот. «Можешь не говорить такие вещи при дамах». Покачал головой Юцань. Линчао продолжил, как будто вообще не слышал его. «До входа в бездну номер один. Осталось еще примерно шесть или семь дней. Я мягкий человек и не буду принуждать вас сделать то, что вы не хотите. Если вы считаете, что мои взгляды слишком экстремальные, вы можете сейчас же уйти. Но если вы останетесь, то ваша жизнь будет принадлежать мне». И без моего разрешения вам даже нельзя будет умереть. Черная луна подняла голову и решительно посмотрела на парня. Я не сдамся. Юцан несколько секунд смотрел на пламя костра, после чего резко поднялся и воскликнул. Ты прав. Слабые люди не имеют права на чувство собственного достоинства. Она бросила меня, и возможно она уже стала намного сильнее меня. Если это действительно так, то... Как при следующей встрече... Я смогу смотреть и в глаза. Я слаб. Слишком слаб. Последние несколько предложений он прошептал настолько тихо, что обычный человек вообще не услышал бы их. Пристально посмотрев на Линчао, он решительно произнес. «Я хочу стать сильнее, поэтому, пожалуйста, дай мне шанс!» Обведя этих двоих взглядом, Линчао кивнул. «Вы уверены?» «Да, да!» Одновременно ответили и Фэн, и Юцань. Фан Сенюй, которая с любопытством наблюдала за всем этим, улыбнулась. «И как именно ты собираешься тренировать этих двоих?» Лен Чао перевел взгляд на девушку и ухмыльнулся. «Ты тоже собираешься присоединиться?» От его тона Фан Сенюй почувствовала сильный озноб, поэтому она быстро покачала головой. «Конечно нет, я лучше просто понаблюдаю со стороны». Лин Ши Ю, которая всё ещё сонно лежала на диване, подняла голову с улыбкой на лице и посмотрела на брата. «Могу ли я пройти через эту тренировку?» Услышав вопрос сестры, Лин Чао ненадолго задумался, после чего кивнул. «Да». «Отлично!» – радостно воскликнула Лин Ши Ю. Фан Сян Юй проглотила очередную ложку желе и спросила. «Что там с той собакой? Почему она всё ещё не вернулась?» В это же время глаза Линчо заблестели от предвкушения. Он вернулся. «Правда?» Фансюни проглотил очередную порцию желе и, принюхавшись, кивнула. «Действительно вернулся. Хм... Такой сильный запах крови. Неужели она действительно сожрала их троих?» Вскоре после её слов дверная ручка скрипнула и в комнату вбежал золотистый ретривер, во рту которого присосалась человеческая рука. Все еще живого человека. Бросив своего заложника на пол, он присел возле ног линчала и довольно облизнулся. Погладив собаку по голове, он перевел взгляд на лежавшего на полу человека. Это был молодой парень, который был лидером прошлой группы. В данный момент он выглядел крайне неприглядно. Обе его руки были сильно повреждены, а на левом плече виднелась глубокая рана от когтей. Любой был захвачен золотистым ретривером, и лишь спустя некоторое время он понял, что тот тащил его в то же жилое здание, откуда совсем недавно выгнали их группу. А возможно ли, что эта собака почувствовала человеческий запах, который исходит из здания? Она хочет съесть их?» В тот момент, как парень подумал об этом, на его лице появилась злорадная улыбка. «Хотя я и умру. Но они заставят мне компанию. Однако в тот момент, как золотистый ретривер притащил его к двери, в квартиру, где скрывались выжившие, Любо полностью лишился речи. Собака не выбила двери, а подняв лапу, осторожно повернула ручку. Казалось, что она боялась повредить дверь, и действовала крайне аккуратно. У Любо промелькнула зворадная мысль. Интересно... Какие выражения лиц будут у этих ублюдков, когда они увидят монстра на своем пороге? Губы парня исказились в злой улыбке, и он даже забыл о той боли, что исходила от его тела. Однако, когда монстр вошел в квартиру, Любо не услышал ни криков страха, ни отчаянных воплей. Как только парень открыл глаза, он почувствовал, что челюсти золотистого тривера разжались, и его тело упало на пол. «Он уже готов наброситься на них и разорвать на мелкие кусочки?» Подняв голову, Любовь с предвкушением посмотрел в центр комнаты. Однако ожидаемого не произошло. Этот ужасный монстр, который уничтожил всю его группу, словно верный пес сидел у ног парня и радостно махал своим хвостом. Более того, тот человек ласково поглаживал монстра по голове. «Как такое вообще возможно?» В этот момент все его мысли перемешались, и он вообще не мог поверить в увиденное. Фансио Ньюи подошла к парню, и присев возле него, ухмыльнулась и перевел взгляд на Линчао. «Демон, ты действительно хладнокровное существо. Эти трое тебе ничего не сделали, а ты их убил. Ты хочешь, чтобы он еще немного помучился, или я могу помочь ему облегчиться?» Линчао перевел взгляд на золотистого ретривера. «Расскажи, что ты видел». Собака повернула голову и, посмотрев на Фонсюнюю, несколько раз гавкнула. Когда та закончила, Фонсюнюю шоумленда посмотрела на молодого парня, который лежал на полу. «Ах ты, ублюдок! Привёл кучу падальщиков и планировал сбросить их на нас? Ах, наивный дурачок, неужели ты думал, что только ты можешь так делать? Возьми, например, меня. Я намного сильнее обычных падальщиков, но этот демон даже меня заставил следовать за ним. Какой же ты наивный!» Сказав это, она обернулась и посмотрела на Линчао. «Дьявол, а ты действительно хитрый. На самом деле ты приказал этой собаке следить за ними, если бы она увидела любое изменение в падальщиках, она должна была сразу же убить эту группу и падальщиков». Линчао полностью проигнорировал её замечания. Подойдя к парню, собрал немного его крови и отправил древо эволюции на переработку. По прошествии нескольких секунд он получил полное описание особой способности Любо. Территория позволяла ему полностью контролировать воздух в пределах определенного диапазона вокруг себя и формировать свою собственную территорию. Линчао немного подумал и пришел к выводу, что эта особая способность хорошо сочеталась с его особой способностью свет, и если их объединить, то можно было бы полностью скрыть свое присутствие.